Короткие рассказы для детей. История 252 Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Книга притчей, 13 глава, 7 стих. Вот дети стоят на школьном дворе и хвалятся. У моего отца Мерседес, а у моего отца Порш, он намного быстрее едет, а мы имеем виллу, А мои родители – владельцы замка. Мой отец – председатель городского совета. А мой отец – член правительственного совета. «А кто же твой отец?» – спросили они одного бедного мальчика. «Мой отец – щебенщик. А что это за профессия?» Захотелось им узнать. «А этого я вам не скажу», — сказал мальчик и убежал. Его отец был безработным и должен был возить камни и щебенку на дорожных работах. Поэтому мальчик стыдился и сказал, что его отец щебенщик. Учитель услышал этот разговор, и прочел ученикам поучительный рассказ. Как-то Кунц отправился в путешествие. Усталый и расстроенный, пришел он в одну гостиницу и заказал кружку пива и кусок черного хлеба. Он был недоволен, что должен путешествовать пешком и при этом ничего лучшего не мог покушать. Кунц недолго сидел в гостинице, как подъехала хорошая карета, в которой сидел богатый мужчина. Ему принесли кусок жареного мяса и бутылку вина прямо в карету. Кунц с завистью глядел на него и думал, если бы и мне так хорошо было. Богатый как будто прочитал его мысли. «Ты хотел бы со мной поменяться?» «Без сомнения, я охотно поменялся бы», ответил Кунц, недолго думая. «Отдайте мне вашу карету, и я отдам вам все, что имею». Тогда богатый приказал своим слугам поднять его. «Какое зрелище!» «Ноги его были парализованы, он не мог стоять, и слуги должны были держать его, пока не поднесут костыли, на которые он мог опереться. «Ну?» — спросил богатый, подсаживаясь к столу. «Ты все еще желаешь поменяться со мной?» «Ни за что на свете!» «Нет!» — ответил испуганный кунц. «Я хочу лучше есть черный хлеб и быть господином над собой» чем пить вино, есть жаркое и позволять себя носить, как маленького ребенка. Господь, сохрани вас!» С этими словами он встал и ушел. «Ты прав», — сказал богатый ему вслед. «Если бы ты мог отдать мне твои здоровые ноги, то получил бы мою карету, моих лошадей, мои деньги». Все-все. Но бедный здоровый мужик счастливее богатого калеки. Дети, будем всегда помнить о том, что здоровье – это большое богатство. Послушайте стих. Тебя хочу хвалить я пеньем за милости Твои, мой Бог. «Меня возвысил Ты спасением, прими мой благодарный вздох. Я никогда не перестану хвалить Тебя и петь осанну. Давайте поблагодарим Господа за здоровье и попросим Его дать нам благодарное сердце.